Глава восемнадцатая Какое-то время динамики молчали. Либо капитан уже был занят, либо выжидал, пока я доберусь до своего истребителя. Наконец прозвучал напряженный голос человека. — Снимаю глушилку, — передал Тавль. — Если меня не убьет сразу, то шанс на успех увеличится. Несколько минут прошли в напряженной тишине. Вспыхнувший в ангаре свет больно резанул по глазам. На секунду я почти остеп, а когда проморгался, то увидел направленные на мой снаб орудия внутренней системы безопасности. Выход из ангара перекрыла энергетическая стена зеленого цвета. С побегом возникнут серьезные проблемы. — Кэп, ты как там? — спросил я, сжимая рычаг управления. Двигатели моего кораблика умиротворяюще вибрировали за спиной, готовые в любой момент сорвать истребитель с места, но куда лететь было непонятно. «Еще жив!» — после короткой паузы ответил человек. «Стою под прицелом пяти орудий, боюсь пошевелиться». В наш разговор вмешался женский механический голос. «Инициирована первичная активация оборонительной системы», — объявил он. «Запускаю сеанс связи с базой». «Хурк!» — ругнулся капитан. «Вляпались все-таки!» «Мы еще живы, Кэп!» — произнес я. «Надолго ли?» — хмуро ответил Тавль. «Сеанс связи провален», — снова прозвучал голос корабля. «База вне радиуса связи. Система ретрансляторов отключена. На борту отсутствуют члены экипажа. На борту находится посторонний Требуется сканирование для определения уровня доступа». «Уже неплохо», — взбодрился капитан. «Эй, жестянка, я готов пройти сканирование. Где здесь у тебя мозговой сканер?» «Меня зовут Шинока», — неожиданно обиженным голосом ответила база. Сканер мозговых потоков признан недостаточно надежным. Анализатор биоматериала активирован. Обозначьте свой статус. Судя по шуму, в кабине пилота что-то открылось. «Меня зовут Таваль Локтрингер. Барон Струме, я твой новый капитан. Необходимо сканирование для подтверждения полномочий». Примерно минуту в эфире стояла тишина. Затем негромко охнул и выругался человек. «Таваль Локтрингер». — сообщил корабль. — Вы признаны членом старшей касты планеты Струма. — Полномочия капитана подтверждены. — Уровень допуска — Б2. Иерархия утверждена. «Отлично — Отлично! — воскликнул капитан. — На борту обнаружен посторонний. Уничтожить — Уничтожить? В этот момент турели под потолком шевельнулись. Я опустил взгляд и увидел на своей груди несколько красных точек. Уйти точно не получится. «Кэп — Кэп! — произнес я, но ответа не услышал. «Уничтожить постороннего?» — снова спросил корабль. «Не надо, это тоже член экипажа», — наконец произнес человек, и я с облегчением выдохнул. «Извини, герд задумался. Не лучшее время ты выбрал», — сказал я. «Я под прицелом десятка пушек сижу, а ты там раздумываешь о чем-то». «Согласен», — засмеялся капитан. «Сижу вот перед экраном и любуюсь твоей физиономией». «Тавль, ты за засранец!» — возмутился я, вспомнив одну из ругательств человека. «Иногда нужно быть засранцем», — наставительно произнес мой напарник. «Тогда другие будут больше ценить нормальные отношения». «Необходимо сканирование для определения уровня доступа нового члена экипажа», — снова вмешалась Шинока. «Иди в рубку», — сказал человек. «Будем принимать тебя в экипаж». Пришлось вылезать из истребителя и снова топать в кабину пилота. На этот раз все было хорошо освещено. По полу ползали небольшие машины, которые мыли все вокруг и утаскивали мусор в неприметные отверстия в стенах. В дверях рубки меня встречал улыбающийся табль. «Комбинезон чистить нужно будет?» — с участием спросил он. «Да иди ты!» — ответил я, на что человек весело расхохотался. «Где здесь сканер?» «Вон дверь!» — махнул в нужном направлении рукой человек. «Сдавай кровь и начнем сбор трофеев». «Похоже, эта малышка оборудована по высшему разряду». Даже магнитный сборщик с анализатором имеется. Я пока его настройкой займусь. Капитан еще что-то говорил, но я его не слышал. Кровь? Хурк, если придется сдавать кровь для анализа, то неизвестно, что в ней найдут и как отреагирует корабль. Компаньон наконец заметил мои сомнения. «Не волнуйся», — сказал он. «Сканер не определяет запрещенные препараты. Только принадлежность к биологическому виду и статус в обществе». Если тебя нет в базе, то присвоят минимальный уровень допуска. Но большего нам и не нужно. Нельзя обойтись без сканирования?» Спросил я. «Просто присвоить минимальный уровень». «Сканирование обязательно для всех членов экипажа», — заявила Шинока. «Перевозка пассажиров не предусмотрена конструкцией судна. Всем посторонним автоматически присваивается враждебный статус». «Слушай, жестянку», — кивнул Таваль. «По-другому не получится». Корабль, видимо, военный, и это обязательное условие. Я вздохнул и прошел в крохотную комнату, в которой кроме небольшой матовой полусферы на подставке ничего не было. Тянуть времени не имело смысла, и я положил руку на гладкую поверхность сканера. «Обозначьте свой статус», — произнес корабль. «Гирд», — сказал я. «Компаньон капитана Таволя». Руку обожгло болью, и я отдернул ее от полусферы. На матовой поверхности осталось несколько капель моей крови. Что ж, дальше от меня ничего не зависит. «Сканирование завершено», — объявило Шинока. «Присвоен уровень допуска G. Требуется изменение текущей иерархии. Иерархия изменена. Добро пожаловать на борт, капитан Гирт. Какие будут приказания?» «Что?» — заорал Тавль. «Что значит иерархия изменена? Какой еще уровень G? Ты алфавит забыла, жестянка? А ну, возвращай все, как было!» Я стоял и с улыбкой наблюдал за буйством напарника. — А ты чего улыбишься? — вызверился он на меня. — Опять что-то накрутил со сканером. Надо было все-таки расстрелять тебя в ангаре. Капитан он. Сам летать только научился, и то после моего пинка. — Не кричи, — сказал я, поднимая руки и отступая от разгневанного человека. — Я не знаю, как так получилось. Может, корабль строили шонги, и у моей расы преимущество перед людьми? Или еще что-нибудь? Да твои сородичи до сих пор местами с копьями и луками бегают. И ты тому яркое подтверждение. Немного успокоившись, но все еще недовольно произнес напарник. «Куда вам до постройки кораблей, а тем более таких?» «Что будем делать дальше?» — спросил я. «Вам лучше знать, капитан», — язвительно ответил Тавль. «Да ладно тебе!» — воскликнул я. «Какая разница, кого база считает главным? Шинока, присвой Тавлю Локтрингеру статус самого главного пилота», — добавил я. «Иерархия изменена», — мгновенно ответил корабль. Почему-то мне послышался в голосе машины скрытый смех. Статус самого главного пилота присвоен. Кислой физиономии человека можно было любоваться часами. «Издеваешься, да?» — сказал он. «Я припомню тебе это, Шонг. Меняй статус на старшего помощника, или я никуда с тобой не полечу». «Отказано», — неожиданно вмешалась Шинока. «Изменение статуса члена экипажа возможно только один раз в семь стандартных дней». На этот раз таваль тоже уловил эмоции машины и обозлился еще больше. «И это туда же!» — возмутился он. «Навязались на мою голову, да еще смеют издеваться!» «Кэп, да никто, кроме меня, не узнает, что ты самый главный пилот!» Не выдержав, я все же рассмеялся в конце фразы. «А Шинока никому не скажет! Так ведь ши!» «Конечно, капитан!» — весело ответила машина. «Ты уже разобрался со сборщиком трофеев?» Решил изменить я тему разговора, чтобы таваль перестал так переживать. «Да там все, в принципе, настроено», — недовольно проворчал человек. «Только шкала ценностей странная. Не в кредитах, а в Толирии, но это не беда. Собирай добычу, жестянка», — добавил он, обращаясь к базе. «Нам понадобятся все доступные средства, чтобы отремонтировать твое дряблое тело». «Меня зовут шинок а самый главный пилот Тавль-Лок-Трингер», — ответил Аши. «Сбор начат. Процедура займет около часа по стандартному времени». «Отлично», — сказал человек. «Не забудь забрать платформы с турелями. Попробуем вернуть их продавцу, раз нам они не пригодились». «Принято, самый главный пилот!» Весело ответил корабль, а Таваль в бешенстве ударил кулаком по приборной панели. «Не знаю, зачем Шинока провоцировала моего компаньона, но делала она это явно намеренно. Корабль нам достался действительно интересный. За время сбора трофеев мой напарник успел разобраться с управлением и настроить весь функционал по своему вкусу». Из руганий между человеком и машиной, которая сопровождала весь процесс настройки, я понял, что экипаж должен состоять из десяти человек. Но корабль может легко взять на себя большую часть функций. Почти все, кроме, собственного указания конечных точек маршрута. «Летим к станции», — сказал Тавль. «Пора приводить этот кусок металлолома в приличный вид». «А мне что делать?» — спросил я. «А что обычно делает капитан?» — спросил в ответ напарник и сам тут же ответил садись в свободное кресло и делай вид что размышляешь о наших дальнейших действиях предлагаю осмотреть капитанскую каюту предложила шинока время полета до станции один час двадцать три минуты «Ого!» — присвистнул таваль это что у тебя за двигатели малышка мы на истребителях не намного быстрее долетели бы «В связи с серьезными повреждениями и критически малыми запасами модифицированного таллирия двигатели могут работать только на 60% от базовой мощности», — ответила Шинока. «Нужен ремонт». «Что он нужен, это и так понятно», — сказал человек и начал рыться в интерфейсе пульта управления. «Не то, не то... А, вот, характеристики!» В этот момент я смотрел на компаньона и поэтому видел, как постепенно вытягивалось его лицо по мере знакомства с данными на голодисплее. — ты все действительно есть у тебя на борту, Ши? наконец спросил он. — Отчет сформирован на момент консервации. Формирую текущую комплектацию. Перед человеком появился второй файл, и он начал сравнивать данные. Итогом пяти минут сверки стал разочарованный вздох. — Жаль, а я уже раскатал губу до самого пола. — огорченно сказал Тавль. — Что там? — спросил я. — Ничего там, — ответил капитан. — Ничего! Пираты утащили с борта все, что не было вмонтировано в стену. Уцелел только сборщик, да и то лишь потому, что он встроен в систему открытия ворот ангара. Не знаю, зачем это было сделано, но решение гениальное. Перечислять все украденное нет смысла. Главное, потенциал огромный, но и средств потребуется. Хург знает сколько. — Ну, за этим дело не встанет, — неуверенно сказал я. «Ведь теперь мы сможем больше зарабатывать на трофеях?» «Ты просто плохо представляешь себе порядок цифр, мой далекий от денежных отношений друг», — покачал головой напарник. «Если мы следующие несколько лет изо дня в день будем охотиться на пиратов, то сможем восполнить процентов двадцать потерянного. Да еще Таллирия понадобится прорва, а с ним вообще беда». «А он зачем?» — не понял я. «Неужели корабль потребляет столько энергии?» «Жестянка, дай справку по строению корпуса и системе ремонта». «Справка по запросу самого главного пилота предоставлена», — язвительно ответила Шинока. «Каркас судна на 82,4% состоит из таллирия. Внешняя обшивка состоит из композитных сплавов с использованием таллирия. В базовой комплектации судно оснащено системой ремонта и регенерации. Имеется самовоспроизводящийся комплекс ремонтных дроидов. «На данный момент самостоятельный ремонт невозможен в связи с демонтажем основного узла системы». «И что это значит?» «Это значит, что в нашем распоряжении один из самых прочных и дорогих кораблей Галактики, но починить в обычном доке мы его не сможем», необычайно серьезно сказал Тавль. «Потому что обычные техники едва изучат состав материала, растащат шинока по винтику, как дикие шонги, гору сладости и ничто их не остановит». «Копим деньги?» — сделал вывод я. «Да», — кивнул человек. Первоочередная цель теперь — купить колонию ремонтных дронов и сделать запас толирия. Двигатели и оружейные башни слава космосу почти обычные, поэтому их мы отремонтировать на станции сможем, а дальше уже придется пахать изо всех сил. А бы что на это корыто не поставишь, подойдет только самое лучшее оборудование. «Понятно», — задумчиво произнес я. «Где взять сразу много денег, я не знал. Может, съесть какого-нибудь богатого двуногого? А что?» «Неплохой вариант. Изучить память на предмет счетов и хранилищ кредитов, все забрать и пустить на ремонт корабля. Нужно будет поделиться этой идеей с компаньоном. Если довести ее до ума, то мы сможем решить часть своих проблем». Пока я размышлял о способах преодоления финансового кризиса, капитан следил за приборами. «Корабль, что у нас с кодами для опознания?» — спросил человек. «В базе имеется 4231 вариант кодировки». Могу настроить любой для трансляции вовне и поверхностного сканирования. Отлично, сказал Тавели, улыбнулся. Даже не сомневался, что здесь имеется функция глубокой маскировки. Подбери и зафиксируй код на стандартный сухогруз твоих габаритов. Принято. Генерация кодов. Установка. Процесс завершён. Внешний код 76771/3. Вдали показалось и стало стремительно увеличиваться блестящая точка. «На связи диспетчер космической станции «Кларион-4». «Назовитесь и озвучьте цель прибытия». «Сухогруз 76771-3. Жестянка», — с удовольствием ответил Тавль. «Прибыли для ремонта и дозаправки». «Второй док, Жестянка», — ответил диспетчер. «Заходите через семь минут». «Посадка получу». «Принято, Кларион-4. Ждем луч». Станция отключилась, и наступила тишина. Я смотрел на гигантскую конструкцию, висящую в космосе, и думал о превратностях судьбы. Каждый раз, возвращаясь сюда, я был победителем. Сначала мне удалось сбежать от корпорации, затем победить пиратов, теперь я возвращался уже на собственном большом корабле. Все складывалось хорошо и должно стать еще лучше. Но противное, тянущее чувство в том месте, где обычно у меня находится основание хвоста, не давало расслабиться и насладиться очередной победой. Я еще некоторое время пытался разобраться в себе, но так и не смог понять, в чем дело. Посадочный луч указал нашему самому главному пилоту траекторию, и Шинока плавно вошла в док. Пришло время заняться трофеями и передохнуть перед очередной охотой. «Выход в обычное пространство через четыре минуты», — объявил пилот по внутренней связи. ну вот и добрались», — произнес сидящий в крест и краж, и, хлопнув себя по коленям, поднялся. «Идем, Дик. Пришло время поработать». Напарник валялся на койке и, по своему обыкновению, листал что-то в планшете. После слов начальника, человек одним текучим движением принял вертикальное положение. Планшет исчез в неизвестном направлении, и вид безопасника говорил о его готовности к любым неприятностям. «Ты еще излучатель достань», — рассмеялся Трок. «Пока мы только изучаем обстановку». «Транспорт уже должен прибыть в систему, так что времени на ориентирование будет немного». Пол под ногами слегка дрогнул, ознаменовав прибытие корабля в систему Тарса. «Есть след?» — спросил Рут, едва зайдя в рубку. «Есть, сэр. Свежий. Пара часов даже не прошла еще». «Замечательно», — потер ладони друг от друга трок «Найдите транспорт и сообщите ему о нашем намерении его осмотреть». «Да чего его искать?» — ответил оператор. «Вон он висит, в трех тысячах от нас». «Прямо праздник какой-то», — сказал Дик, заглядывая через плечо Шонга. «Да не то, чтобы», — произнес член экипажа и увеличил изображение. Рядом с транспортом находились еще два судна. Судя по маркерам, это была патрульная служба. «Местные власти, шеф. Нашу цель взяли в оборот патрульные». хурка а так все хорошо начиналось. «Возможно, это рутинная проверка», — сказал Дик. «Ты сам-то в это веришь?» — с сарказмом спросил Краш. «Думаю, что наш заклятый друг из Империи сыграл на опережение. Летим ближе, посмотрим, что там происходит своими глазами». Ищейка корпорации немного приблизилась к месту событий. Остальное сделала автоматика. На картинке был виден транспорт и два корвета-патруля, блокирующие его дальнейшее движение. Эфир молчал. Переговоров между сторонами не было. «Ждут кого-то», — предположил оператор, и Краш выразительно посмотрел на напарника. Дик пожал плечами и поднял руки, признавая свое поражение. Ждать пришлось недолго. Через час на радаре возникла имперская ищейка. Корабль конкурента, не теряя времени, направился к вероятной цели безопасников Интронигис. Представителям корпорации оставалось только наблюдать за триумфом своего противника. Трок начал выбивать замысловатую дробь по столу. Тишину рубки нарушали только дыхание разумных и этот стук, складывавшийся в сложную мелодию. «Готовимся к прыжку варинга», — сказал, прерывая свое занятие Рут, и направился обратно в каюту. Помощник последовал за ним и лишь грустно вздохнул, когда увидел, что старший коллега достает на ходу свой коммуникатор. «Слушаю», — раздался голос из динамика. В тишине их каюты его было прекрасно слышно даже без использования громкой связи. «Мы не смогли отработать первую цель», — сказал Трок. «Имперец нас опередил. На границе системы транспорт встретила местная патрульная служба». Возможности вмешаться без силового конфликта не было. «Ваши дальнейшие действия?» — спросил абонент. «Идем в систему аринга ответил Краш. «Если наша цель на втором транспорте, то мы будем на шаг впереди. Если нет, то готовы сложить свои полномочия». «Итог осмотра первого судна я узнаю сам», — ответили Руту. «Ситуация действительно выходит за пределы ваших возможностей. Если возникнут проблемы, дайте мне знать». «Они однозначно возникнут». — произнес строк Мы идем на территорию Ордана, а они обязательно окажут противодействие. Это может существенно усложнить нашу задачу. Об этом можете не волноваться. Вас встретят. — Принято, — произнес Краш и прервал звонок. Когда Юрген Интронидис услышал короткие гудки, то аккуратно положил трубку старомодного телефона на стол. Кабинет этого человека был похож на музейную экспозицию. В нем не было ни одного предмета, сделанного под старину. За каждой вещью действительно стояли века и целые истории. Сцепив пальцы в замок, глава корпорации положил на них подбородок и глубоко задумался. Очередной провал может слишком дорого ему обойтись. Триста лет назад он уже упустил один шанс. И до следующего может просто не дожить. Обычный человек мог прожить около ста лет, и это считалось нормой в современном обществе. Юрген разменял уже шестую сотню и вовсе не собирался умирать. Но проклятая природа брала свое. Разные расы придумали много способов, чтобы продлить жизнь наиболее ценным своим представителям. При этом людям были доступны почти все из них. Обладая ресурсами огромной компании, глава рода Интронидис имел доступ к любым технологиям подобного рода. Для себя Юрген выбрал путь клонирования. Человек слишком любил свое обычное тело и те удовольствия, которые оно могло ему дать. Правда, с течением времени открылась одна особенность этого метода — Мозг продолжал стареть и все хуже приживался в новых телах. Последний раз понадобилось почти 60 единиц, пока медики не признали результат удовлетворительным. И все бы ничего, потеря пары тонн биоматериала не была серьезной преградой для главы корпорации, но каждое последующее тело старело все быстрее. Клоны неудержимо стремились прийти в состояние, соответствующее возрасту мозга. С последней смены прошло всего 15 лет, а тело молодого человека уже выглядит на 50. Возможно, вскоре придется перенимать опыт коллег и искать другие методы. Принятие решения заняло около часа. В итоге Юрген взял со стола каменное яйцо и начал крутить его в руках. Вещица была холодной и довольно тяжелой. «Следующие пару часов меня ни для кого нет», — произнес он, набрав номер секретаря. «Хорошо, господин Интронидис», — ответила ему секретарь. Камень в руке немного потеплел, но очень странно. Только в одном месте. Затем нагрелся еще один сектор и еще... Когда артефакт древних согрелся полностью, глава корпорации откинулся в кресле и закрыл глаза. Все в сборе. Пора обсудить дальнейшие действия общества. Похоже, пришла пора переходить к активным действиям.